мозгового отдела черепа. Затылочная кость ос-оккипитали, непарная, расположенная в заднем нижнем отделе черепа. В ней различают четыре части – основную, две боковые и чешую. Все эти отделы окружают большое затылочное отверстие фораман-оккипитали-магнум. На нижней поверхности боковых частей имеются два суставных мыщелка, посредством которых затылочная кость сочленяется с первым шейным позвонком. В кости над этими мыщелками проходят каналы для подъязычного нерва. Сбоку от них находятся еремные вырезки. Последние совместно с еремными ямками каменистых частей височных костей образуют на черепе еремные отверстия, Форамен югуляры в которых проходят одноименные вены, блуждающие языкоглоточные и добавочные нервы. На наружной поверхности чешуи располагается наружный затылочный выступ. В стороны от него отходят верхние выйные линии, а вниз наружный затылочный гребень. К этим образованием прикрепляются мышцы. На внутренней поверхности чешуи затылочной кости находится внутренний выступ. В стороны от него отходят поперечные борозды, а вверх по чешуе – детальная борозда. Конец 95-й страницы. В указанных бороздах располагаются одноименные венозные синусы – пазухи. На нижней поверхности основной части затылочной кости – Имеется глоточный бугорок. Верхняя ее поверхность образует скат. Спереди основная часть затылочной кости соединяется с клиновидной. Боковые части с височными костями, чешуя с теменными. Семенная кость. Ос париеталия. Парная. Имеет вид четырехугольной пластинки, несколько выпуклой кнаружи. На ней различают четыре края и четыре угла. Обе теменные кости соединяются между собой зубчатым швом, носящим название стреловидного. Задние края теменных костей, соединяясь с твой затылочной кости, образуют ламбдовидный шов. Посредством венечного сва теменные кости соединяются с лобной костью. На наружной поверхности каждой теменной кости имеется возвышение теменной бугор. На внутренней мозговой поверхности проходят артериальные бороздки, а по средней линии обеими костями образуется сагитальная бороздка, к которой прилегает одноименная венозная пазуха – синус, переходящая на лобную и затылочную кости. Лобная кость – ос, тронталия, непарная, имеет четыре части – чешую, носовую и две глазничные части. На наружной поверхности чешуи располагаются два лобных бугра. Ниже их находятся надбровные дуги, между ними плоская площадка над Нижний край чешуи ограничен парным надглазничным краем который латерально переходит в скуловой отросток, соединяющийся со скуловой костью. Конец 96-й страницы. Глазничные части – это тонкие костные пластинки, участвующие в образовании верхних стенок глазниц. Между названными двумя пластинками находится вырезка, в которой располагается решетчатая пластинка решетчатой кости. Вырезка спереди ограничена носовой частью, соединяющейся с носовыми костями и слобными лобными отростками верхних челюстей. В толщелобной кости располагается воздухоносная пазуха синус фронталис, обычно разделенная костной перегородкой на две части, сообщающиеся со средним носовым ходом полости носа. Височная кость Ос темпорале парная, является вместилищем органов слуха и равновесия. Она состоит из трех частей – чешуйчатой, барабанной и каменистой. Первые две части располагаются вокруг наружного слухового прохода. Каменистая часть представлена пирамидой и сосцевидным отростком. Пирамида имеет три поверхности – переднюю, заднюю и нижнюю. Вершина ее направлена вперед и внутрь. На передней поверхности пирамиды находится вдавление для узла тройничного нерва и дугообразное возвышение. Участок между этим возвышением и чешуей образует крышу барабанной полости, полость среднего уха. На задней поверхности пирамиды располагается внутреннее слуховое отверстие, которое ведет во внутренний слуховой проход. Через него проходят лицевой и преддверно улитковый нервы. На нижней поверхности пирамиды находится наружное отверстие сонного канала, в котором проходит сонная артерия. Внутреннее отверстие этого канала открывается у верхушки пирамиды. За наружным сонным отверстием находится еремная ямка. От нижней поверхности пирамиды отходит тонкий шеловидный отросток, являющийся местом прикрепления мышц. Между пирамидой спереди и чешуей проходит мышечно-трубный канал, ведущий в барабанную полость. Канал разделен на две части. В одной из них находится костная часть слуховой трубы, соединяющая носоглотку, В полости среднего уха, а в другой мышцы, натягивающая барабанную перепонку. Основание пирамиды продолжается в сосцевидный отросток. Он расположен кзади от наружного слухового прохода. Наружная поверхность отростка шероховатая и является местом прикрепления грудина-клютично-сосцевидной мышцы. На внутренней поверхности имеется сигмовидная борозда, в которой залегает одноименная венозная пазуха – синус. Внутри сосцевидного отростка находятся небольшие ячейки, заполненные воздухом, сообщающиеся с полости среднего уха. На сосцевидном отростке находятся также сосцевидные отверстия, относящиеся к так называемым венозным выпускникам. Между сосцевидным и соловидным отростком имеется ссыло отверстие, через которое лицевой нерв выходит из пирамиды. Впереди наружного слухового отверстия от чешуи отходит направляющийся вперед скуловой отросток, образующий совместно со скуловой костью скуловую дугу. Под корнем отростка имеется суставная ямка для сочленения, С суставным отростком нижней челюсти. Впереди ямки находится суставный бугорок. Конец 97-й страницы. Клиновидная кость оспинаедали, непарная, находится в центральном отделе основания черепа. Тело ее сзади соединяется с основной частью затылочной кости и участвует в образовании ската. В теле располагается полость, пазуха кленовидной кости, разделяющаяся на две части. Она содержит в себе воздух и сообщается с полостью носа. Верхняя поверхность тела в центре имеет углубление, именуемое турецким седлом, на дне которого располагается ямка гипофиза. Седло ограничено двумя костными выступами, спереди бугорком, сзади спинкой седла. По боковым поверхностям седла проходят бороздки внутренних сонных артерий. В обе стороны от тела отходят большие крылья. У основания большого крыла имеются круглое, овальное и остистое отверстия. Через первые два отверстия проходят ветви тройничного нерва, через третье – артерии твердой мозговой оболочки. Передняя поверхность большого крыла участвует в образовании латеральной стенки глазницы. Вверх и латерально от тела отходят малые крылья. В основании их находится канал зрительного нерва. Между большим и малым крылом на каждой стороне располагается верхняя глазничная щель. Она полость черепа с полостью глазницы. Через нее проходит ветвь страничного нерва и нервы, иннервирующие наружные мышцы глаза. Малые крылья участвуют в образовании верхней стенки глазницы. Вниз от тела отходят два крыловидных отростка. Рисотчатая кость. ОС – этмоидалия, непарная. Участвует в образовании полости носа и глазницы. Ее горизонтальная пластинка называется решетчатой. Она имеет мелкие отверстия для веточек обонятельного нерва и заполняет вырезку лобной кости. Вниз от решетчатой пластинки отходит перпендикулярная пластинка, являющаяся верхней частью перегородки носа. Конец 99-й страницы. По бокам от перпендикулярной пластинки располагаются лабиринты решетчатой кости, состоящие из небольших воздухоносных полостей, ячеек. Правый и левый решетчатые лабиринты с латеральной стороны каждой ограничен тонкой глазничной пластинкой, принимающей участие в образовании медиальной стенки глазницы. От медиальной поверхности в полость носа Отходят две изогнутые костные пластинки — верхняя и средняя носовые раковины.